Научные достижения XVII-XVIII веков В XVII веке быстро развивалось мореплавание. Для составления точных географических карт был необходим метод измерения долгот. Чтобы решить эту проблему, были основаны первые в Европе государственные обсерватории — Парижская и Гринвичская. Естественные науки и математика впервые стали делом политической важности. На пороге XVIII столетия Ньютон объяснил законы Кеплера, используя свою гипотезу о тяготении. В конце века Лаплас создал модель гравитационной вселенной мира, построенного на законе всемирного тяготения Ньютона. В семнадцатом веке значительный вклад в науку внесли ряд ученых. Голландский астроном Христиан Гюгенс 1625 1695 годы изобрел двухлинзовый окуляр и построил телескоп с длиной трубы 7,3 метра, с помощью которого установил, что Сатурн окружен кольцом, открыл спутник Сатурна-Титан, полярные шапки Марса и полосы на Юпитере. В 1664 году итальянский астроном Джованни Доминико Кассини 1625-1712 измерил период вращения Юпитера и его сжатия. Кассини открыл спутники Сатурна Епет 1671, Рею 1672, Тефию и Диону 1684. В 1675 году он обнаружил, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темным промежутком, названным его именем. Астроном изучал вращение Солнца, а в 1679 году составил большую карту Луны. Кассини измерил расстояние от Земли до Солнца с точностью до 4%. Датский астроном Оли Кристенсен-Рёмер, 1644-1710, в 1670-х годах понял, что свет имеет конечную скорость и получил для неё значение 225 тысяч километров в секунду. Правильное — 299 тысяч 800 километров в секунду. В 1689 году он изобрел пассажный инструмент с точно разделенным кругом, а в 1690 году — меридианный круг и составил каталог около тысячи звезд. Начиная с 1676 года королевский астроном-англичанин Джон Флемстит, 1646-1719 В течение 15 лет выполнил двадцать тысяч измерений положения звезд в телескоп, соединенный секстантом По результатам этих наблюдений он составил каталог около трех тысяч звезд, в котором точность небесных координат светил составляла 5 секунд. Наблюдение Флемстеда использовал Ньютон для создания теории движения Луны и составления таблиц ее положения, которые позволяли определять долготы пунктов на Земле. Джеймс Брэдли 1693-1762 обнаружил явление аберрации света, подтвердивший теорию Коперника, открыл нутацию земной оси, довел точность измерений положений звезд До одной секунды. В 1720-х годах Эммануэль Сведенборг 1688-1772 годы шведский философ и физик предложил гипотезу, согласно которой все структуры в природе образуются по одним и тем же принципам. Атомы и звезды образуются благодаря присущему материи вихревому движению. Атом — сложная система частиц, похожая на Солнечную систему. Сведенборг первым высказал мысль, что Млечный Путь — это плоская система звезд. Иммануил Кант, 1724-1804, немецкий философ, первым поставил задачу изучения эволюции Вселенной под действием сил тяготения Ньютона. Кант написал книгу о возможной эволюции Вселенной «Всеобщая естественная история и теория неба», 1755 год. Математик, физик, астроном и философ Иоганн Генрих Ламберт 1728-1777, который в книге «Фотометрия» 1760 описал свои открытия, Яркость поверхности, идеально рассеивающий свет, не зависит от направления. Атмосфера поглощает свет звезд. Оценил, опираясь только на фотометрию, расстояние до ближайших звезд, которое казалось очень близким к реальным значениям. Уильям Гершель 1738-1822 создавал уникальные для своего времени телескопы. До девятнадцатого века вершиной телескопа телескопостроения оставался его сорока футовый инструмент. С его помощью Гершель наблюдал открытые им двойные и кратные звезды. Ученый провел четыре систематических обзора звездного неба, открыл Уран и два его спутника, два новых спутника Сатурна, инфракрасное излучение, описал природу туманностей, приблизился к описанию крупномасштабной структуры Вселенной. К началу XIX века возродились представления античных философов об эволюционирующей Вселенной, и теперь уже существовал математический аппарат для описания этой эволюции. Уравнение Лагранжа и закон тяготения Ньютона. Основоположники небесной механики Алексис Клод Клеро, 1713 1766 построил новую теорию движения Луны с учетом тяготения Солнца, а в 1743 году издал книгу "Теория фигуры Земли". Сейчас форма Земли называется геоид. Это сложная фигура, которую можно представить как сумму эллипсоидов с различными параметрами. Жан Лерон де Ламбер в 1717 и 1783 в трактате о динамике 1743 года сформулировал вариационный принцип де Ламбера. В 1747 году он представил свой труд о движении планет с учетом их взаимного притяжения, теорию возмущений. В 1749 разработал первую точную теорию прецессии и нутации оси Земли. Даламбер вел представление о времени как о четвертой координате в задачах динамики. 1764. Понятие о приливах в атмосфере, а также понятие гуманитарные науки. Жозеф Луи Лагранж 1735-1813 вывел уравнение движения системы под действием сил уравнения Лагранжа и применил их в задаче об устойчивости Солнечной системы. Лагранж нашел случай устойчивого движения малых тел, находящихся в так называемых треугольных троянских точках в задаче трех тел системы Солнца-Юпитер. Эти тела, астероиды, были обнаружены в двадцатом веке. Эдмонд Галлей Первую научную работу английский астроном, математик и физик Эдмонд Галлей (1656–1742) опубликовал в 1676 году. В ней рассматривались орбиты Юпитера и Сатурна. Вместе с работой 1693 года об орбите Луны Эти труды впервые поставили перед астрономами проблему устойчивости Солнечной системы. В 1714 году Галлей первым высказал идею, что болиды — это результат встречи Земли со случайными сгустками космической материи. До того их считали воспламеняющимися звездными испарениями. В 1718 году Он открыл собственное движение звезд, сравнивая их положение, приведенное в каталоге Птолемея, с современными ему значениями. Как геофизик, он провел первые обширные исследования магнитного поля Земли и составил первую генеральную карту вариации компаса (1701 год). Он первым привлёк внимание астрономов к туманностям, сделав в статье 1716 года вывод о том, что это самосветящиеся космические объекты, а не уплотнение небесной тверди, отражающей солнечный свет, как считали древние астрономы, размеры которых не меньше размеров Солнечной системы. Наиболее известны труды галея о кометах. В 1705 году Галлей показал, что кометы принадлежат Солнечной системе. Одно из них, для которой он определил периодичность вращения и элемент орбиты, назвали его именем. Пьер Симон Лаплас К началу научной деятельности Пьера Симона Лапласа 1749-1827 В астрономии остро стояли три главные проблемы. Объяснение так называемого «большого неравенства Юпитера и Сатурна», непрерывного ускорения первого и замедления второго, векового ускорения Луны и связанные с ними общей проблемы устойчивости Солнечной системы. Орбиты, с учетом этих особенностей, становились незамкнутыми и либо раскручивались, либо закручивались вокруг центрального тела так, что со временем такие тела должны были или удалиться в космическое пространство, или же упасть на Солнце. В работе 1773 года о принципе всемирного тяготения и о векторных неравенствах планет, которые от него зависят, Лаплас показал, что изменение орбитальной скорости Юпитера и Сатурна имеет не вековой, а периодический характер с периодом 929,5 года. Из той же работы следовало, что и вековое ускорение Луны является долгопериодическим, меняющим знак и зависящим от эксцентриситета земной орбиты, который, в свою очередь, изменяется под воздействием тяготения других планет. Убедительным подтверждением Лапласовой теории движения Луны стало то, что на ее основе он впервые вычислил точную величину сжатия Земли у полюсов, и величину расстояния от Земли до Солнца. Лаплас был одним из создателей новых аналитических методов приближенных вычислений, разложения функции в ряды и применения дифференциальных уравнений в частных производных. Первое позволило ему решить труднейшую проблему вековых ускорений планет и Луны. Полученное им дифференциальное уравнение в частных производных, носящее его имя, оказалось применимым в теории потенциала в электростатике и гидродинамике для описания явлений теплопроводности. Особое место в истории астрономии и естествознания занимает знаменитая небулярная космогоническая планетная гипотеза Лапласа, утверждение эволюционного мировоззрения в астрономии, начавшейся с планетной космогонии Канта, 1755 год. Космогоническая гипотеза Лапласа господствовала целое столетие. И хотя с развитием науки она была оставлена, новый синтез основных космогонических идей первых эволюционистов Канта и Лапласа дополненных новыми физическими идеями, дал стимул современному этапу развития планетной космогонии.